Глава 11 Перерождение. Он был первым, кто согласился, но не последним. И даже когда ночь кровавой луны минула, не оставив после себя и следа, я все равно запомнила, что нужно делать. Возможно, именно такова была задумка рассветной. Возможно, настолько велика была истинная сила Королевы Драконов. Готов ли ты к тому, что твоя человеческая душа сольется с драконьей? – спросил я, чтобы все было до конца и окончательно определено. Никто не знает, что будет, если получится. Возможно, ты больше не вспомнишь даже то, как тебя зовут. Никто не знает, что будет, если не получится. Возможно, ты умрешь. Мы были в церемониальном зале. Ночь продолжалась, но сейчас рядом со мной стоял Вайларион. Сандро расположился в самом центре перед большим алтарем, который наскоро соорудили по моему приказу. На невысокий постамент с Кладбища драконов в скором порядке перенесли две фигуры проклятых богов. Яросветная и громтуманная держали за руки и были залиты светом алой луны, что лился из распахнутых окон. «Нет, Сандро, не надо!» — шептала чуть в стороне шеи, нахмурясь. «Зачем так рисковать?» Он был ее другом, и она не верила в то, что все получится. Многие не верили. Ведь Ерасветная сказала: Многие погибнут. И я не могла не предупредить тех, кто решится. Все кости были здесь, не люди из отряда Астра, и мы с королем. До конца я все же не знала, что делаю, но почему-то была уверена, что получится. Возможно, потому что едва я приказала установить на алтарь наших богов и положила на него руку, как вокруг двух каменных фигур в ночном полумраке вдруг начали появляться те самые сиреневые искры, как на драконьем кладбище. И у меня больше не было сомнений. Я лишь боялась признаться самой себе, что эти огни — души погибших драконов. Было слишком страшно ощущать, что рядом с тобой витают призраки древних существ — Может быть, братьев и сестер, которых я не помнила. Я готов, моя королева. Какой глупый риск! воскликнула шейна, сцепив руки на груди. Сандро, официально заявляю, что это идиотский поступок. Я бросила на нее короткий взгляд. На этом все присутствующие должны замолчать. И да помогут нам боги. Я подошла к Сандру, остановившись напротив. Мужчина поднял на меня темный взгляд из-под густых ресниц. Но это, может быть, впервые был прямой и уверенный взгляд с чуть приподнятым подбородком, а не из-под бровей с опущенным к земле лицом, как у опасного зверя. Я протянула руку в сторону и позвала. Тем внутренним зовом, который слышала уже так много раз и который могла повторить сама. Он лился из моего сердца для всех нелюдей, что были вокруг. Меня вел инстинкт. Я не знала, слышат ли меня души погибших крылатых, и понятия не имела, что у них спрашивать. Хотят ли они получить второй шанс на жизнь? Хотят ли рискнуть, и если не получится, потерять свою душу навсегда? А может, готов ли кто-то из них навеки смешать свою сущность с этим человеком? Как когда-то смешала свою сущность я. Но на мой зов почти сразу же пришел ответ. На ладонь опустился один сиреневый огонек, что летал в бесконечности искр вокруг статуи богов. Я осторожно сжала кисть, накрыв ладонь пальцами, чувствуя, как больно он входит в кожу, в плоть. Не исчезает и не гаснет, а проникает сквозь меня. Ноги задрожали. Такого расклада я не предполагала. Ох! Из горла вырвался сдавленный стон. Я схватила за плечо Сандру, и с другой стороны тут же очутился Вайларион. «Ты в порядке?» — проник в сознание его беспокойный низкий голос. Но, как ни странно, он не просил, чтобы я все бросила, чтобы остановила свою странную, выглядящую сумасшествием задумку. Лишь потом, вспоминая об этом, я поняла, что он поддерживал меня молчаливо и спокойно. Всегда. Но сейчас мне было слишком больно. Зато вокруг снова стала собираться золотая магия — Тиа растекалась в церемониальный зал благодаря распахнутым Насте окнам, и я чувствовала огромную силу. Казалось, сами боги поддерживают меня. Я в это верила. Все будет хорошо, кивнула скорее сама себе и выпрямилась. Вайларион отпустил, но больше не отходил ни на шаг. А я коснулась лица мрачного Сандро, глядящего в мои глаза, не отрываясь. Обхватила ладонями его щеки, едва дотрагиваясь, и коснулась губами его губ. Пусть это могло выглядеть странно, пусть кто-то зашептался в стороне, не понимая, что происходит, но я знала лишь этот способ, подсказанный Яросветной Девой. Первые короли королева были нашими первыми детьми, и в них сконцентрировались вся моя мощь и мощь моего громтуманного мужа. Мы вдохнули ее в них, просто поцеловав наших малышей, когда они родились. Искра, что жгла меня изнутри, тут же двинулась через горло ко рту и проникла в мужчину, заставив его засветиться изнутри, а затем упасть на колени с тихим хрипом. Сперва на колени, а затем на пол. Бездыханным. «Сандро!» — ахнул кто-то из костей. «Шишигу тебе под хвост, Сандру. Я же говорила!» — возмущенно воскликнула Шейна. «Вечно тебя несет рисковать своей бестолковой головой!» Она опустилась возле него на колени, пытаясь привести его в чувство. А меня трясло от боли в груди, что стихала, от магии, что переполняла вены, выплескиваясь наружу, от страха. Неужели не получилось? Неужели я убила человека? Сандру окутывала золотая тиара, которую видели лишь мы с королем. Только маги пятого уровня, но остальные лицезрели лишь мертвое тело друга но вдруг не получилось. Я боялась вздохнуть. Кровавая луна за окном будто мелькнула и погасла, сделавшись еще краснее. Он согласился на риск, шейна, жестко проговорил вайларион. Ты должна уважать чужое решение. Я уважаю, крикнула она возмущенно. Но он мертв! Снова луна мелькнула, но этого никто будто и не видел. Как и того, что волосы бездыханного члена костей почернели, а в следующий миг Сандро открыл глаза. Они были теракотовые, с изумрудными прожилками, что горели изнутри, как подсвеченный огнем мрамор. Сандра, ты живой? ахнула девушка и весь зал вместе с ней. Он перевел на нее долгий и задумчивый взгляд, прямой и спокойный, такой Какого никогда не было у ее друга. Меня зовут Сандро приподнял он темную бровь, не переключая внимания ни на что другое, только девушка была в поле его зрения. Шейна вздрогнула. Ты помнишь меня? шепнула она, сжав его руку. Крепко. Он перевел тяжелый взгляд на ее ладонь, и она перестала его сжимать, словно испугавшись. От Сандра медленно расползалась во все стороны драконья аура. Ее трудно было сходу обнаружить, но можно было ощутить, если позволить телу, коже чувствовать. Я услышала, как сердце шейны в груди забилось чаще. щеки покраснели. — Я не помню вас, девушка. — ответил он совершенно спокойно. А потом встал и неторопливо огляделся. В каждом его движении чувствовалось скрытое благородство — Привычки, усвоенные годами, повадки, которых не мог знать один из костей. А потом он заметил нас с подошел ближе и, тут же склонив голову, встал на одно колено. Его спина была прямой, а в движениях не сквозило ничего лишнего, только спокойная уверенность. И голос зазвучал забытой музыкой, ударившийся о стены зала и тихим рокотом прокатившийся по костям и нервам всех присутствующих. Голос восставшего из мертвых, сына проклятых богов. «Приветствую, их огненное величество правителей империи Роялари, короля и королеву крылатого племени и всех существ, не принадлежащих людскому роду, Аллегрион Златопламенную и Вайлариона черную Смерть!» Сердце застыло в груди и остановилось, изнутри покрывая меня изморозью прошлого. Сиреневые искры засветились еще ярче, наполняя зал призрачным светом воскресающей империи. Все присутствующие упали на колени. Остались стоять только я и Вайларион. У меня в горле пересохло, я не могла издать ни звука. Первым отошел от потрясения король. «Встань, перед тобой не Алегрион, а новая королева Лия, и мы рады приветствовать тебя среди нас». Сандру поднял на меня удивленный взгляд и вдруг впервые, кажется, смутился. «Действительно. Прошу прощения, моя королева, я как будто ничего не помню». Налет на вождение постепенно улетучивался, оставляя после себя только удивительный восторг от мысли, что у нас, кажется, получилось. «Получилось! Получилось! Получилось!» — шептали кости, вампиры и оборотни. Переминались ноги на ногу и явно хотели подойти поближе и пощупать Сандру понять, что же с ним на самом деле. А я уже видела, что он такой же, как я. Его человеческая душа переплелась драконьей, и он больше ничего не помнил. Я улыбнулась, коснувшись его плеча, и мужчина перевел на меня горящий взгляд таракотовых глаз. Моя королева! произнес он отреисто, и черные зрачки стали заполнять радужку. «Вы расскажете мне, что произошло?» и Я улыбнулась. «Конечно. А пока, может, ты хочешь чего-нибудь? Пробуждение после стольких лет?» Мой голос звучал хрипло, а на глаза сами собой наворачивали слезы, и я ничего не могла с этим поделать. Мне было жаль того Сандру, которого я вряд ли еще когда-нибудь увижу. И я была счастлива увидеть дракона, который по воле яросветно вернулся в мир живых». «Я хотел бы почувствовать свои крылья», — задумчиво проговорил он. «Кажется, что я не летал сотни лет». Прожилки в его глазах засветили золотом, словно через трещины в красном кирпиче. «Конечно». Я взяла его за руку, и мы все, как зачарованные, двинулись в сторону белоснежного балкона, где на фоне кровавой луны под дыхание десятков людей и нелюдей Сандро, не напрягаясь, обратился в огромного коричнево-красного дракона с золотой пылью на чешуйках. «Этого не...» — начал кто-то и оборвал сам себя. «Не может быть...» — прошептала Шейна, закрыв рот ладонями. «Это восхитительно!» — крикнули какие-то девушки из оборотней. А новый дракон взмахнул могучими крыльями и взмыл в ночное небо, в котором то здесь, то там вспыхивали, как звезды сиреневые искры. «Он действительно стал драконом!» — пробасил Тарк, переминая с косолапой ноги на другую, такую же косолапую. «Не стал!» — покачал головой Вайларион. Сандру обрел душу и крылья Антариона Терракотовой бездны. «Антарион? Антарион!» — повторяли позади нас. «Терракотовая бездна!» В этот миг Вайларион повернулся ко мне. Его собственные серые глаза, в которые я до сих пор опасалась долго смотреть, сделали совершенно черными. «Тебе удалось, моя королева». Его голос звучал тихо, но все, кто присутствовал сейчас рядом с нами, замолчали, затаив дыхание. Они слушали его, не отрываясь, боясь шевельнуться, потому что голос короля звучал музыкой, которую не слышали веками, Он сливался с тем древним зовом, с едва различимым звоном, который издавали сиреневые искры — души драконов. И все это превращалось в мертвую прежде, но оживающую на наших глазах, мелодию, которую эта земля не слышала уже более трех сотен лет. В забытую песнь, что звучит только тогда, когда дети богов распахивают свои крылья, наполняя небеса свистом ветра, скользящего по их чешуе. «Тебе удалось», — повторил он и протянул руку ко мне, но в самый последний момент остановил сам себя, дотронувшись до меня лишь самыми кончиками пальцев. Но и от этого я испытала почти физическую боль. А голос короля сделался громким и пронзительным. «Радуйтесь! Сегодня родился Сандролион, Теракотовая бездна, первый из дарков!»